Часть пятая. Он повернулся, посмотрел назад на оставших старших, потом нашедших впереди рабов, затем шепотом сказал. Слушай, пока можно. Ты вроде бега собрался. Запомни, если побежишь, не сдавайся им ни за что и попробуй там покончить с собой. Зачем? Ты вчера спрашивал, те все остальные? Так вот они все к ним в пыточную попали и все там остались. Некоторым повезло, их просто пристрелили. «Значит, многие обижали?» Некоторые пытались, никому не повезло. Зир как-то проболтался, что он в нас ставит датчики специальные, чтобы нас отследить можно было. «Они что, убивают только мужчин?» «Да, они нас специально сюда завозят партиями. После чего увозят развлекаться в пыточную. Там убивают, и потом покупают новую партию. Думал, после кино я у них буду следующим. А здесь эти убежали, так что им пока есть чем заняться». Зачем это им? От этого же одни убытки. Какие убытки? Они нас покупают почти даром, и мы для них развлечения. Ты сам почему не бежишь? Далеко я убегу на одной ноге. Ты молод, и у тебя все на месте. Ты можешь попытаться убить себя. Почему надо бежать здесь? Отойти, например, от комбайна. Мне сказали, голову оторвет. Не оторвет, только вырубит. У нас в ошейниках нет взрывчатки. Не знаю, как другие бежали... Но мне кажется, убежать невозможно. Погоди. Если нет взрывчатки, получается, можно снять ошейник? Не получится. Взрывчатки нет, но он просто вырубит тебя, если попытаешься снять его. Здесь Искин контролирует каждый твой шаг. Даже здесь? Конечно. Над нами дрон висит, только не поднимай голову. Понял. Почему думаешь, что ты следующий? Я остался последним из нашей партии. Кин думал, что нас не тронут, так как мы техники, но его увезли, как и остальных. «Мрачную ты мне перспективу нарисовал». «Знаешь, что самое плохое здесь?» «Что? Ты даже покончить с собой не сможешь. Искин не позволит тебе это сделать. Многие пытались, и у них не получилось. Откуда ты узнал про пыточную, если никто не возвращался обратно?» Хал был у них в доме и видел все. Он, кстати, один из нас. Он тоже раб, как мы». Уже нет. Мы подошли к гаражу, и он замолчал. Сам я был сильно озадачен. Меня во всем этом смущало одно обстоятельство. Почему он оказался последним из их партии? Он одноногий инвалид, который ходил с трудом. Может, именно потому, что хорошо зарабатывал эти бонусы, и сейчас делал то же самое? Кино он тоже мог заложить, чтобы заработать очередной бонус и пожить подольше. После чего я ему подвернулся, И он решил подбить меня на побег, чтобы получить следующий бонус. А мы с Дарсом уже предприняли одну неудачную попытку на станции. Но там был реальный шанс убежать. Сейчас шансы тоже есть, как показала эта парочка. Вот только правда или нет, продатчик, внутри нас. Если правда, то шансов совсем немного. Нужно отключить ошейник в первую очередь. Вот только как это сделать без инструмента? В мастерскую мне не попасть. И Геннар мне точно не помощник в этом деле. Спешить нельзя. Нужно все тщательно продумать и только потом бежать. Хотя кто сказал, что он нужен? Ведь одевал их ЗИР, и у него должны быть коды доступа. Впрочем, наверное, это не вариант, и их сразу поменяли. Значит, мне необходим скин, Нужно его найти и уничтожить. Старшая тем временем распределяла всех по комбайнам. Все происходило, как вчера. Комбайном прицеплялись контейнеры, и комбайну езжал. Генар пока находился рядом, и я спросил его. «Генар, что это они цепляют такое?» «Вода и питательная смесь. Растениям после стрижки, полив и подкормка требуется». «Ты на каком вчера работал?» «На подстригающем». «Тебя туда посадили?» «Да, а что, есть разница?» «Есть небольшая. Эти проще. Что, сам ездил в бункер, отвозил?» «Вначале со старшей, потом один». «Понятно. Значит, справился. Может, для тебя тогда же и лучше». Вскоре все комбайны уехали работать. В гараже остались только две старших, я с бывшим наемником и Генар с нами. Два комбайна, которые предназначались для нас, были сломаны. У одного отломана одна нога, у второго гусеничный привод разбит. Старшие подошли к ним вместе с Генаром и осмотрели. «Что скажешь, Генар?» – спросила его моя старшая. «Скажу, что ремонтировать нужно», — ответил он. «Долго?» «Один долго опору вырвало. Со вторым проще. Думаю, быстрее сделаем». «Сколько по времени?» «Сложно сказать. Может, один успеем за полдня отремонтировать. Второй неизвестно, сколько проделаем». «Понятно. Тогда будете помогать, пока здесь», — обратилась она к нам. «Что нужно делать? Вам покажут». «Рика мне оставьте», — неожиданно сказал Генар. «Зачем это он тебе понадобился?» Спросила его старшая. Перегнать их нужно будет в мастерские. Или сама оставайся, поможешь мне это сделать. Ладно, пускай остается. Явно без желания, согласилась она, после чего они забрали наемника и ушли во внутреннее помещение здания. Чего это она? спросил меня Геннар. Не знаю, а что не так? Странно, отдавать тебя не хотела. Похоже, у нее были на тебя какие-то планы. Мне об этом ничего не известно. Впрочем, не обращай внимания. Сможешь отогнать этого на трех лапах в мастерскую? Мне туда нельзя. Сейчас решим эту проблему. Вот и все, уже можно. Тогда давай попробуем. Мы забрались в кабину, и я нажал кнопку «Старт». Комбайн заработал, и появился джойстик. Сразу взялся за него. Отлично работает. Куда ехать? Разворачивай его, если сможешь. С большим трудом мне удалось его развернуть. Когда развернулся, обнаружил, что сзади открыты ворота. Поехал осторожно к ним. — Слушай, а ты что, не можешь им управлять? — Мне запрещено прикасаться к управлению. Ведь я не водитель, а механик. — У тебя неплохо получается, как будто раньше такие водил. — Точно не водил. Я такой комбайн увидел здесь первый раз. — На какой планете ты жил? — Не знаю. — Планета неплохая, но желающих тебя прикончить там хватало. Когда жил в одном городе, там постоянно из моря выходили клизы, убивали и утаскивали под воду жителей. Зачем? Не знаю точно. Говорили, что для самок. Мы с ними каждую ночь воевали, пока у них брачный период был. Почему ночью? Днем они не лезли и в воде сидели. Но они были не самые опасные, хотя и постоянно утаскивали людей. Кто был опаснее? Шакры. Ночная тень. Это ночные хищники-невидимки. Они подлетают в полной темноте и тебя атакуют. Ты даже не поймешь, что уже погиб. Ты встречался с ними? Довелось. И даже убил одну, хотя это никому не удавалось. Там на планете много кто водится, есть очень опасные места. Опасная у тебя была планета? Нормально. Там никто ни на кого никакие ошейники не надевал. Мы заехали в мастерскую, где нас ожидали трое женщин. Все инвалиды и, как мужчины, рабы. Смотрю, тут у тебя здесь целая команда помощниц. Какие из них помощницы? Так, одно название. Хорошо, хоть что-то знают. Базы им совсем древние подсунули, они их выучили, а толку никакого. Выплатить за базы не смогли и оказались здесь. Понятно. Выключил комбайн, и кабина опустилась на землю. Пошли за другим. Когда вышли из комбайна, нас ожидал около него управляющий. И с ним находился один работник. На нем не было ошейника, как и на управляющем. Управляющий удивленно посмотрел на меня, слезающего с комбайна, и спросил. «Генар, это он сейчас управлял комбайном?» «Он, мне ведь нельзя», — ответил Генар. «Он ведь новичок. Я его только вчера отправил сюда. Он быстро освоился, и больше некого было брать. Остались только два новичка. Тогда идите за вторым комбайном. Впрочем, он сам справится. Ты останься тогда» когда вернулся, около второго уже стояли старшие. Стал забираться наверх, но меня остановила моя старшая. «Ты куда полез?» – спросила она. «В кабину». «Зачем?» «Мне приказали отогнать его туда же». «Давно ли стал отдавать приказы?» «Мне не он приказал, а Хау». «Он что, здесь?» «Да, в мастерской ждет меня». «Тогда шевелись и гони комбайн туда». После этого они быстрым шагом направились туда. Забрался и не спеша отогнал этот комбайн в мастерскую. Поставил, куда показал Генар, и выбрался из него. Старшие уже находились здесь, и у них шло горячее обсуждение с Халом. Решив, что мне там не место, сел на угол комбайна, ожидая, когда они закончат. Видимо, они не пришли к единому решению, и все вместе ушли что-то смотреть. Генар со вторым разумным, что пришел вместе с Халом, обсуждали ремонт первого комбайна. Технические дроиды уже начали разбирать комбайн, Закончив там, они перешли к этому комбайну, стали обсуждать уже его повреждения и ход ремонта. Когда они закончили, этот второй посмотрел на меня, ничего не сказал и ушел из мастерской. Еще недавно я думал, как мне попасть сюда, а вот сейчас, оказавшись здесь, был разочарован. Не нашлось в мастерской никакого инструмента только три технических дроида, разбирающих соседний комбайн. Мастерской это вообще назвать сложно. Просто большое пустое помещение. Геннар занялся ремонтом этого комбайна. К нему приехал еще один технический дроид и стал разбирать гусеничный привод внизу. Все были заняты делом. Девушки разбирали второй комбайн, а Геннар этот. Мне не хотелось отвлекать Гинара от работы. Хотя интересно знать, кто это был. Старшая мне не сказала, что мне делать дальше, поэтому ожидал их возвращения. Впрочем, Геннар сам отвлекся от работы и спросил, «Как тебе у нас?» «Пусто у вас как-то. Нет ни запчастей, ни инструмента». «Так и есть. Это все на складе». «Кто был этот вольный?» «Старший техник. Фил его зовут». «Он что, твой начальник?» «Да, он здесь главный». «Слушай, что мне делать?» «Мне ничего не сказали, и все разошлись». «Жди здесь, потребуешься, придут, заберут». «Понял. Он тоже здесь не здесь живет». «Они с Халом как раз здесь живут». «Расскажи еще, животное водится у тебя на планете». Мы с ним долго болтали. Я рассказывал ему, где и каких животных встречал. Одновременно он ремонтировал комбайн. Девушки, ремонтирующие соседний комбайн, тоже слушали наш разговор, периодически отвлекая Генара вопросами по ремонту. «Мне было тоже интересно». И я внимательно смотрел, как они ремонтируют комбайны. Меня, похоже, никто не искал. Вернулся обратно старший техник, посмотрел на меня, проверил ход ремонтных работ и снова ушел. геннар он сам ничего не ремонтирует? Ремонтирует, конечно. Здесь весь ремонт на ферме на нем. Он видит, что мы справляемся, поэтому и не помогает. У тебя работа, как я понимаю, не каждый день есть. Когда как... Бывает, по пять комбайнов за день ломаются, а бывает и ни одного нет. Чем вы занимаетесь, когда работы нет? Фил обычно находит, чем заняться. Работы здесь хватает. Через несколько часов Генар закончил с ремонтом. Мы поездили по мастерской, и я отогнал комбайн обратно в гараж. После вернулся за вторым. Ремонт второго так и не закончили. Видимо, пришел сигнал об окончании работы. Все остановили дроидов и пошли на выход. По дороге обратно спросил Генара. Генар, я не понял. Почему все так резко останавливаются и уходят? Работать больше нельзя. Почему? По закону запрещено. Мы не должны работать без отдыха. У рабов тоже есть права. Серьезно? Как быть с тем, что на нас можно охотиться? Это не запрещено. Мы их собственность, и они могут делать с нами, что захотят. Вот только заставить работать без отдыха не могут. Это проверяется, и наших прекраснейших хозяек могут наказать. «Странная у вас здесь жизнь». «Это разве жизнь?» «Как ты сам сюда попал?» «По собственной глупости. Как так?» «Решили с парнями срубить деньжат по-легкому. Вот и срубили. Они все погибли, а мне не повезло. Остался жив». «Ты тоже из наемников?» «Здесь почти все из наемников. Как тогда я очутился среди вас?» «Скорее всего, ты бесплатным бонусом прилагался, вот тебе и взяли. Хотя у тебя и хороший интеллект, но ты бесполезен без нейросети и баз. Никакую работу ты выполнять не сможешь. Даже в абордажнике тебя не отправить было. Там тоже нужна нейросети база. Вот тебе и отправили сюда бесплатным бонусом, или продали совсем недорого». Капитан на корабле долго думал, что со мной делать, но так и не придумал, похоже. «Не повезло ему с тобой». «Кто тебе ее поставил? Кого? Нейросеть?» «Не знаю. Я ничего не помню об этом». «Что, совсем ничего?» «Совсем. Пришел в себя в городской тюрьме. Кто я и откуда, не помню. Как ты там очутился?» «Меня нашли без сознания на берегу моря. После чего привезли в тюрьму. Там и пришел в себя». «Нейросети, значит, у вас там есть?» «У большинства нет. Встречал еще одного». Правда, пришлось его прикончить и выяснять, откуда она у него не было возможности. «За что прикончить?» «Серебрушек бы должен много, и вместо того, чтобы отдать, отправил нас умирать, но мы смогли выжить и вернуться, после чего вернули ему долг сполна». «У вас там тоже не сладко было?» «Там все просто. Никто ни на кого ошейники не одевал». «Повезло. Мне, как видишь, нет. На следующее утро хозяйки также не прилетели». Когда пришли в гараж, старшая комбайна мне опять не выдала, отправив в мастерскую ждать там, когда закончат ремонт комбайна. Через несколько часов Генар закончил его ремонт, и на нем я отправился в поля подстригать растения. Хозяйки пропали надолго. Шли дни, они не появлялись на ферме. Хотя здесь понятие «день» условно. Мы выходили на работу как ночью, так и днем. Однажды спросил, почему их нет у Генара. Он стал хмурым но сказал, что это обычное дело. Старшая теперь все время сажала меня на эти постригающие комбайны и периодически ездила вместе со мной на проверку, как она называла. Проверки я проходил успешно, и она вроде была довольна. Желающих сбежать больше не находилось. Жизнь стала какой-то размеренной. Поели, поработали, поели, поспали. Впрочем, изменилось все очень быстро. Когда в очередной раз вернулся на поле после разгрузки и приступил к работе. Комбайн вначале громко загудел, потом где-то сбоку застучал, и он остановился. На панели высветилась надпись «Поломка», а задаченный стал вспоминать, что делать в этом случае. Вроде бы ничего не нужно делать. Он сам должен сообщить на базу о поломке. Вылез наверх комбайна. Откуда виднелись другие комбайны, работающие неподалеку? Попытался помахать руками... Но было далеко, и меня из кабины им не видно. Все водители находились внутри комбайна. Кроме того, я не понимал, могут они сообщить на базу, что мой комбайн сломался или нет. Озадаченным происшествием и тем, что мне с этим делать, спустился вниз и осмотрел все четыре гусеницы. Гусеницы оказались целыми, как и сами привода. Повторно обошел их и попинал каждую, после чего попытался запустить комбайн, но не помогло. Комбайн сообщил «поломка» и отказался запускаться. Ну и ладно. Не очень не хотелось, сказал ему и, сняв одежду, вылез на крышу загорать. Заняться-то все равно больше нечем. Хотел раньше полежать на солнце, комбайн ведь все равно сам делал. Вот только комбайн сразу останавливался, как только я покидал кабину. Сейчас местное светило припекало, стояла жара, хотя постоянно налетали сильные порывы ветра. Корпус комбайна нагрелся и был теплый, даже горячий. Так приятно лежать на нем. Прошло больше часа, по моим ощущениям, но никто так и не появился. Несколько раз вставал и осматривался. Вокруг меня, насколько я мог увидеть, тянулись бесконечные поля. Справа над ними возвышались два работающих комбайна. Интересно, где здесь окончание полей этой фермы? И начинаются поля соседние. Прежде чем бежать... Нужно выяснить, куда бежать, и продукты с водой тоже нужны. Кроме того, непонятно, как здесь ориентироваться и в какую сторону нужно идти. Вокруг одни бескрайние поля. А как снять? Тоже пока непонятно. Нужно проверить, может здесь есть что-то, что можно использовать в качестве инструмента. Вернулся в кабину и стал открывать закрытые панели в кабине. Хорошо, я я видел в мастерской, как это делал и техники, и быстро с этим справился, открыв две панели. К сожалению, ничего особенного там не приметил. Только приводные валы, ведущие к ногам комбайна. Зато я обнаружил причину поломки. Ею оказалась шишка, которая непонятно как очутилась между приводными валами и заклинила их. Залез туда и смог выковырить ее остатки оттуда. После этого попробовал запустить комбайн. Он запустился без проблем и продолжил работу. Закрыл панели обратно и сел к себе в кресло. «Отлично! Теперь, если будет нужно, я знаю, как его сломать». Комбайн достаточно долго продолжал работать в обычном режиме и неожиданно снова остановился. Поломки не высветилось. Похоже, что он сам вырубился. Попробовал его снова запустить. «Он не запускался!» Озадаченный вышел из кабины наверх и столкнулся на крыше с халом. В руках он держал игольник, и он был направлен на меня».